Глава 33. Снова скандал. Энтони Эдвуд желает прогуляться на свежем воздухе. У Уоррен Стоуне не прижилась традиция совместных завтраков. Вирджиния вставала очень рано. Эдвуд подозревала, что она и не ложилась, а свои пять-шесть часов сна набирала урывками в течение дня. Эдриан любил просыпаться, когда ему вздумается. Он мог подскочить рано, но в иные дни предпочитал валяться в кровати почти до обеда и смотреть на порхающий в камине огонь. когда в поместье приезжал Арбас, то это ровным счетом ничего не меняло, потому что мальчик даже не догадывался о его присутствии. Конечно, граф имел возможность завтракать с тётушкой, однако и сам предпочитал подъем между девятью и десятью часами утра. В это время Вирджиния уже заканчивала физические упражнения и отправлялась на мацион по парку. Что изменится в их привычках с приездом в Валентайн, Энтони еще не разобрался. Он несколько раз выглядывал в окно, надеясь увидеть там Елену, прогуливающуюся с Фави. Однако ни она, ни ее матушка не появлялись. Занятие Эдриана с Лефом всё же началось, и Эд вот порадовался про себя, что не успел как следует приложить алого демона проклятием. Этой беды им только не хватало. Вдруг в холле резко зазвенел колокольчик. Он отложил бумаги, которыми теперь занимался, сидя в кресле, и поспешил на зов. Когда Эдриан был маленьким, тетка таким образом извещала мальчика, что пора либо есть, либо заниматься. Серебряный колокольчик стоял на каминной полке без дела последние лет пятьдесят. Им пользовались один раз во время небольшого пожара в ученической комнате, но и Эдриан по-прежнему любил с ним поиграть. Тем не менее граф не удивился, когда увидел того, кто созывал домочадцев. Сегодня Елена надела бледно-голубое муслиновое платье, подчеркнуто простое, всего с двумя рядами кружев на груди и вдоль подола. И хотя сам цвет ей решительно не шел, легкость материала, создаваемые им мягкие складки — Ну и трапециевидный вырез декольте. все это делало ее очаровательной. Это вот не в силах было отвести взгляда. «Доброе утро, леди Валентайн», — поклонился он. «Вижу, вы хорошо спали, полны энергии, румяны». Елена действительно зарделась, потому что вспомнила, кому она была обязана тем, что все таки добралась до кровати. «Спасибо, если это не ирония, лорд. Впрочем, все равно благодарю. У вас в имени чудесный воздух и очень настойчивые птицы. Одна из них оставила мне послание. Вот это». Она протянула ему письмо. «Мама вряд ли обрадуется тому, что я потребовала огласки. Но право это перестает быть выносимым. Наш ней разговор ничего не дал». вот пробежался по строчкам глазами. Перед этим едва уловимым жестом поднёс лист к носу. Обонянию демонов позавидовали бы лучшие псы. Жаль, послание прошло дезинфекцию и пахло только голубем, который его доставил. Граф подозревал, что пернатое создание всего лишь исполняло волю и вовсе не было связано с отправителем. Вы уже имели беседу с леди Фелицией и все равно остались недовольны. Я не собираюсь терпеть этот взаимовыгодный фарс. Каждый из вас — маменька, ваша тетушка, вы сами — превосходно отыгрываете свою роль, но я не собираюсь продолжать. Сейчас же разрываю помолвку и уезжаю. У меня тоже есть дом. И знаете что? Я даже скопила небольшую сумму карманных денег. Я вполне способна существовать самостоятельно. Она немного помедлила. Наверное, целый месяц. Нет, месяц и шесть дней. Так будет точнее. Елена не шутила. Будь на ее месте другая девушка, то Энтони бы заподозрил ее в попытке манипуляции, но за одни их знакомства он убедился в том, что его невеста всегда оставалась искренней. Сейчас она как следует разозлилась. Более того, попробовала снять обручальное кольцо. Дёрнула за него несколько раз. Кольцо, разумеется, не сдвинулось, что привело Елену в еще большее раздражение. К нему на помощь с разных сторон спешили две женщины. Вирджиния торопилась от входной двери и не скрывала своего волнения. Старшая Валентайн вышла откуда-то из глубины дома и держалась, как ни в чем не бывало. Со стороны невозможно подумать, что взволнована. «Вы в курсе, что мама предлагает использовать вас? Пока ситуация не станет ясной, и я не найду покровительства, в котором буду уверена. Елена, пожалуйста, успокойтесь. Наверное, они произнесли это вдвоем с тётушкой. Не исключено, что втроем. Ваша мама переживает за вас, я волнуюсь за Энтони, он за своего мальчика, и это более чем естественно. Вирджиния проговорилась насчет Эдриана, но взяла знакомый эту Дутон, в котором уверенность сочеталась с убеждением. крови и его тетушку и в аду мало кто переплюнет. Вы все лжете или не договариваете, или скрываете. Вот, например, из этого письма я узнала, что демоны открыли на меня охоту. Хотя еще вчера мы обсуждали, что проблема в путанице, связанной с наследованием, а чуть позже, что кто-то через меня собрался надавить на графа. Она всплеснула руками. Энтони подумал, что девушка использует жесты крайне и только в минуты наивысшего волнения. Великая бездна. Сколько бы он дал, чтобы она перестала изводиться? Лучшим решением было бы обнять ее, прижать к себе прямо сейчас, чтобы она хотя бы прикоснулась к тому огню, который постоянно бушевал в нем в ее присутствии. Вирджиния обвиняющая уставилась на Фелицию. Кто кого просверлит взором. Гляделки грозили затянуться. Та, впрочем, и не старалась урезонить дочь, просто пожала плечами. Я с самого начала призывал к откровенности. О необычных свойствах вашей семьи, как и о вашем даре, я узнал практически одновременно с вами. Мне раскрыла глаза тетушка, а вам голубь. Согласен, это несколько обидно. Даже если это так, она снова посмотрела на него полными отчаяния глазами. Это не отменяет того факта, что меня всю жизнь обманывали. А вам я понадобилась как источник подзарядки. Отдавали вы себе в этом отчет или нет? В этот момент Этводу отчаянно захотелось оказаться с ней наедине и показать, что он сам готов отдать всю энергию, какая в нем есть. Собственно, а что ему мешало? Леди, вы позволите нам с невестой выйти ненадолго в сад. Если у вас возникнут какие-то сомнения, то на первом этаже в ту сторону выходят 12 окон. Обещаю, мы не сойдём с центральной аллеи. Елена и не заметила, как ее ручку утонула в его руке, и он повел ее к выходу, обнимая за талию. Возмутительно, но так правильно!